Глава 6. Узбег. Так того Узбег, мой дедушка, которого позже товарищи по лагерю прозвали Узбег великий, и который ещё позже 9 декабря 1959 года, согласно рассказам таких свидетелей, как Кирилли Гомпо и Луц Басман, приставился в ходе шаманского транса. Вытер, стекавший по лбу пот, произнес какую-то фразу по-монгольски и замолчал. Он сидел на игреневом коне, мирном создании, каковое, тем не менее, беспокоил и сбивал с толку витавшие в воздухе вокруг заполненных ранеными колымак запах смерти. Человек, к которому он обращался, захрипел и пошевелил пальцами левой руки. Верх его гимнастерки пропитался кровью. Узбег, отогнал прогуливавшихся по алым компрессам мух те жужжали, выписывая зигзаги и тут же возвращались стоял август 1914 года дело было на дороге в Островец недалеко от лесистых высот которые на штабных картах значились под сомнительным названием Лысые горы на юге грохотали орудия с такой регулярностью что в конце концов их переставали слышать Как повсюду в Польше, русские уступали территорию, оставляя за собой свежие могилы и увозя в своём отступлении зрядное количество исколличенных и растерзанных солдат. С самого начала военных действий они только и делали, что сдавали под австрийским натиском позиции. Отступали на солнцепеке, истомлённые солнцем, в сравнительно стройном порядке, среди тучных хлебов или в ночные часы по лесным дорогам, которые вздрагивали от запаха военных и томились по помету сов, муравьёв. И у ещё невредимых, и у уже поколеченных кожа была бурой от пыли, глаза беспокойными, возбуждёнными. Их не покидало убеждение, что они вляпались в месиво, из которого не выпутаться, и что война, толком не начавшись, закончится в скоре постыдной капитуляцией. Каждый само собой надеялся оказаться пусть и среди демобилизованных, побеждённых, но целым и невредимым. Узбек растёр себе лицо, чтобы согнать с него усталость, и поправляя соскользнувшую на брови фуражку, увидел в небе дережабль. Объект парил над полями, невозделанными холмами, купами деревьев. За отсутствием опыта трудно было определить, на какой высоте он маневрировал. Держа быль, нырял за верхушки окаемлявших дорогу тополей и появлялся вновь. Плыл, без кильватерной струи, бросил лазурь, потешаясь над безднами и весомостью. Да, здесь было чудесное серебристо-серое изобретение, никак не связанное с разгаром бойни. Наконец-то открытая дверь в самые чистые сновидения, обещание красоты для грядущих десятилетий. Вот что уловил мой дедушка. Люди забыли о своих напастях, не слишком тяжело раненные, задрали вверх головы. Какой-то солдат принялся размахивать гимнастёркой над головой, описывая просторные круги. Чины непременно ль дай ему нагоняй. Вражеское орудие не приветствуют, не подают условные знаки. Солдат вернулся в строй. Вскоре позади обоза стали слышны нацеленные в небосвод винтовки снайперов. Немецкая машина невозмутимо покидала окрестности островца. Она направлялась на юг, в сторону Сандомира, где ярилась битва. Выпущенные пули не причинили ей вреда. Тополя встрепенулись под порывом ветра, и греневый Тахтаги Узбега отскочил в сторону. Потом снова подступил к колымаге, на которую загрузили тяжелораненых. «Джаган», — сказал мой дедушка. Среди умирающих находился Джаган Гунгулав Гуряд, который тремя годами ранее совершил ошибку, подчинившись приказам офицеров вербовщиков, тогда как мог навсегда кануть в недрах бескрайних таёжных просторов, зажавших крохотный военный пост, куда его отвели на первую в царской армии ночь. в надежде, что тем самым сохранит неприкосновенный и незамутнённый какую-то важную частичку самого себя, он, как и узбек, как и все мы, солгал властям о своём имени. Чтобы отвести дурную судьбу, этого однако не хватило. Снаряд оторвал ему руку по плечу, пробил лопатку до самого лёгкого, так что никаких шансов выжить у него не было. Время от времени он отвечал моему дедушке подрагиванием левой руки. Джаган, сказал мой дедушка по-монгольски. Ты меня слышишь? Люди теперь умеют плавать в открытом небе. Не умирай. Нужно, чтобы ты был при этом и при том, что ещё последует. Война прекратится. Революция скоро сметет капитализм. Собственники раскошелятся, поделятся своими землями. своими заводами армии Атамруд мы расчленим империи между народами воцарится братство жужели мухи потряжённые жестами моего дедушки они и не думали отказываться от своего пропитания мерзости и боли взволнованный тахтага узбек не отрываясь говорил с больным поскольку он шептал над умирающим офицеры не протестовали что он говорит на языке в котором нет славянских корней. Не давай себя сломить, Джаган, продолжал мой дедушка. Скоро мы все полетим на безумных летающих машинах. Над нашими крыльями не останется границ. Ты сможешь прокричать над тайгой своё настоящее имя, чтобы тебя приветили вороны и орланы с озера Хубсугул. Я тебе говорю. Но ну как можно теперь умереть? Век чуть не захлебнулся кровью, но с сегодняшнего дня он будет лучезарным до самого своего конца. Мировая революция распространится по всем континентам, как пороховая дорожка. В сентябре или октябре, когда армии получат приказ разойтись по домам, мы приструним наших поганых вождей. Планеты будут управлять трудящиеся. Она навсегда станет мирной и красной. Ты слышишь меня? Джаган. Больше никто не станет жертвой богатых. Богатых больше не будет. Заправлять всем будут умные люди, учёные, отрастят твою руку и построят счастье для всех. Небо затрепещет под ласками миллионов летающих машин. Мы Мой дедушка замолк. Копошились мухи. Он согнал их ещё раз. Джаган его больше не слушал. Ближе к вечеру Так тагу узбега откомандировали из обоза, послав нести караул у металлургического завода в Островце. Там он и познакомился с Габриэллой Бруной, моей бабушкой. После войны и революции они отыскали друг друга и зажили вместе. У них не было много детей. Вокруг них не иссекал поток смертей. Умные люди ничем не заправляли. Они помогли выстроить немыслимое, и за неимением лучшего его любили. Иногда мой дедушка воскрешал в памяти то, что называл сном о дирижабле. Долгое время они рассказывали его друг другу, повторяли тайком, с вариантами. Они были невероятно дружны. Потом их разлучили.